Глава 21. Потоп во всем блеске На речь Посполитую напали шведы, находившиеся на вершине могущества. Отношения между этими странами давно были плохими. Во-первых, существовал давний династический спор, послуживший предлогом для войны. А во-вторых, и главных, шведы мечтали создать Панбалтийское государство то есть сделать Балтийское море своим внутренним. Польша была им в этом препятствием. Теперь воинственный король Карл X Густав, о котором говорили, что он не уступает в военных дарованиях своему дяде Густаву II Адольфу, решил воспользоваться ситуацией. Лирическое отступление. В 1587 году на польский престол был выбран сын шведского короля Юхана III Вазы Сигизмунд, третий ваза. В 1592 году Юхан умер, и Сигизмунд унаследовал корону Швеции. Сложилась ситуация, похожая на ту, которая за 200 лет до того привела к объединению Польши и Литвы. Швеция, тогда еще не столь сильной, как поколение спустя, грозило поглощение Речью Посполитой. Но этого не случилось. В 1599 году Шведы не сложили Сигизмунда III и объявили своим королем Карла IX, его дядю. Польские короли из династии Ваза, а после Сигизмунда III избирались дважды еще его потомки. С этим не смирились и продолжали претендовать на шведский престол. Это была надводная часть айсберга. Подводной же был спор за господство на Балтике. Поэтому речь посполитая и стремительно усиливавшаяся в первой половине XVII века Швеция часто воевали и до 1655 года. А теперь шведы начали наступление с севера. Польские войска и крупные феодалы, например, отзевилы, переходили на их сторону. Города сдавались без выстрела или после символического сопротивления. Говорили, что многочисленные на севере протестанты рады приходу единоверцев-шведов. Но большинство поляков просто видели в них меньшее из зол. Уж пусть станет шведский король польским тоже. Это спасет погибающую страну, ведь шведская армия считалась лучшей в мире. Король Ян Казимир бежал за границу. Лишь немногие поляки сопротивлялись. Среди них Чернецкий, пытавшийся защитить Краков, хоть и безуспешно. Это быстрое падение государства, считавшегося сильным, потрясло Европу. А что до евреев, их больше всего изумила дисциплина шведских войск. Эти солдаты не грабили население вообще, и евреев в частности. Шведское командование, заняв ту или иную местность, налагало на нее контрибуцию, конфисковывало ценности, но солдатское мародерство пресекалось. Считалось, что это плохо влияет на войска. Лирическое отступление. Об этом стоит сказать отдельно. В военном кодексе, введенном королем Густавом Адольфом, запрещалось пьянство, блуд и богохульство. Наказания за мелкие проступки были гуманными, телесные наказания запрещались. Но мародерство, изнасилование, неуважение к божественной службе, протестантской, конечно, каралось смертной казнью. Разумеется, все это было легче записать, чем провести в жизнь. Нарушения дисциплины случались даже во времена Густава Адольфа, и тем более после него. Но все же это были именно отдельные случаи, а не система солдатских грабежей и насилий, как в огромном большинстве тогдашних армий. В общем, евреи, как и очень многие в Речи Посполитой, увидели в шведах меньшее зол. Эта примирительная позиция возбесила Чернецкого. Горячего польского патриота, и он, уходя из Кракова, подчастую ограбил тамошних евреев. Но это были еще цветочки, на больше у него сил пока что не хватало, он еще задаст евреям перца. А пока я хочу отметить вот что: с этих его действий начинается активный польский антисемитизм, ранее для широких польских кругов не характерный, но со второй половины 17 века. Дела Польши пойдут все хуже, и, соответственно, поляки станут все хуже относиться к евреям. Впрочем, они пока еще в большинстве случаев будут терпимы. Только чешская община из Лешна будет разгромлена за сотрудничество со шведами. Лирическое отступление. Любопытная здесь проглядывает аналогия. Почти через 300 лет после описываемых событий СССР вел войну с гитлеровской Германией с 1941 по 1945 годы. И вот с 1943 года, если не раньше, в СССР был отмечен рост антисемитизма, достигший максимума уже после войны, в конце 40-х – начале 50-х годов. Тогда нередко говорили «Гитлер, конечно, нам был враг, но по части евреев он не ошибался». Теперешние еврейские авторы обвиняют советскую пропаганду времен войны в том, что она с антисемитской агитацией гитлеровцев почти не боролась, даже подыгрывала. Ни в печати, ни по радио не сообщалась о евреях-героях, военачальниках и так далее. Но это, надо полагать, было явлением вторичным. Советские пропагандисты просто боялись подтвердить хотя бы косвенно гитлеровские заявления, что война идет из-за евреев и по их инициативе, что Сталина окружают евреи. А первичным тут было то, что нацистская антисемитская агитация воспринималась массами с явным одобрением. До войны услышать в СССР такое было просто нельзя. А вот теперь люди слышали то, о чем раньше только думали. И к тому же трудности тяжелой войны озлобляли советских граждан. Требовалось найти мальчика для битья, на котором было бы легко отвести душу. Та же ситуация была в речь Посполитой во время потопа. В допотопные времена случалось, конечно, евреев ругали, но это было не принято. А уж бить и грабить их было вовсе нельзя. Теперь законы и порядок исчезли. А агитация Хмельницкого весьма походила на гитлеровскую, и тяжелая война была налицо. В общем, все было похоже. Результат тоже оказался похож. Рост антисемитизма. И во время войны, и после нее. Кто хочет, может объяснить это по-фрейдистски, переносом раздражения на кого-то беззащитного. Дисплейсмент. К тому же евреи повсюду играли эту роль. Теперь наступила очередь евреев Польши. Злого духа, выскочившего наконец из бутылки, где его до поры до времени удавалось сдерживать, очень трудно загнать обратно. Легализовавшись однажды, антисемитизм вовсе не стремится вернуться в подполье. Люди быстро привыкают к психологически комфортной ситуации. Есть кто-то, на кого можно свалить любую беду. И это вовсе не специфика речи Посполитой. Так бывало и в другие времена, и в других землях. Но вернемся в Польшу. В конце 1655 года казалось, что речь Посполитой из истории уходит. Но шведы совершили ошибку. Они решили наложить руку на сокровище, почитаемого в Польше, Ясногорского монастыря под Чинстаховом. Шведы-протестанты, католический монастырь они не уважали. Но тут их отряд столкнулся с отчаянным сопротивлением. Очень красочно это описано в романе Синкевича «Потоп». Шведы монастырь не взяли, и эта их неудача показалась полякам-католикам небесным знамением. И вся Польша заполыхала. Все, кто еще недавно признавал шведского короля, переходили теперь на сторону патриотов. Чернецкий, усиливаясь с каждым днем, вел партизанскую войну против шведов. А потом и не только партизанскую. Он все успешнее теснил их. Правда, в битвах шведский король его побеждал. Но в этом не было позора, шведы тогда побеждали всех. А на месте разбитой польско-татарской армии тут же возникала новая. Под власть Чернецкого переходило все больше польских земель, и он развернулся вовсю. Например, почти начисто вырезал 600 еврейских семей в Калише осенью 1656 года. А ведь именно там когда-то герцог Болеслав дал евреям первую охранную хартию. О таких инцидентах Синкевич предпочитал не писать. Еврейские летописцы сравнивают злодея Чернецкого с Хмельницким. Это все-таки преувеличение. Хмельницкий и его сподвижники вырезали евреев гораздо больше, а Стефан Чернецкий считается национальным героем Польши. Впрочем, в 1660-е годы, когда положение Польши улучшилось, Чернецкий помягчил евреям.